Люсия каким-то чужим голосом повторила. «Чего? Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты любила меня, дорогая моя, так же, как я тебя. Я... я люблю тебя. Всем сердцем. Но я не понимаю...» Маркис улыбнулся. «Любовь — это нечто большее, чем поцелуй, поэтому я хочу прижать тебя к себе и показать тебе, как прекрасна любовь, когда людей тянет друг к другу». Вновь порыв холодного ветра, Люсия окаменела и едва слышно спросила. «Ты хочешь?» «Чтобы я стала твоей любовницей?» Перед ее глазами возникло искаженное гневом лицо Франчески. Девушка почти наяву услышала разъяренный голос танцовщицы, готовившейся вонзить стилет в грудь Маркиза. Услышав ее вопрос, Маркиза пешил. Потом ответил. Дорогая моя, я не хочу, чтобы ты так думала. Но ведь именно это ты имеешь в виду. Слова чепуха. Какая разница, как что называть. Мы говорим о нас с тобой, о тебе и обо мне, Люсия. Но то... Что ты предлагаешь, нехорошо. — Кто сказал? — недоумевал Маркиз. — Дорогая, будь разумна. Что тебе еще остается? Самой зарабатывать на жизнь? Боюсь, что одна без защиты и поддержки ты не сможешь этого сделать. Люсия молчала, и Маркиз продолжал. Я обещаю заботиться о тебе. Мы будем очень счастливы вместе. В Лондоне я каждый день готов приезжать в дом, который подарю тебе. А еще мы на морском коньке съездим во Францию, посмотрим мир. Он говорил вкрадчиво, пытаясь соблазнить девушку. Его рука все еще обнимала ее за талию но Люсия знала, что между ними выросла стена. Перед ее глазами промелькнуло лицо Маркиза, когда он смотрел на Франческу. Девушка вновь услышала исполненный холодной ярости голос, которым он приказывал артистке убираться. В этот момент она не могла объяснить себе причину своего отказа, Не могла спорить, но не могла и остаться с маркизом. Она жалобно вскрикнула, словно маленький раненый зверек. «Нет! Нет! Нет!» И побежала прочь по трапу к себе в каюту. Маркиз шагнул следом, но вдруг остановился, повернулся к перилам, и уставился невидящим взглядом на сиявшие в небе звезды. Очутившись у себя в каюте, Люсия заперла дверь и бросилась на кровать, зарывшись лицом в подушки. Ее била такая сильная дрожь, что в какой-то миг ей показалось, будто она никогда не успокоится. Она попыталась все обдумать, но голова ее отказывалась слушаться. Девушка задыхалась. Она словно попала в западню, в какое-то мрачное подземелье, из которого не было выхода. Прошло немало времени, прежде чем она опять обрела способность спокойно думать. Она лежала на кровати и неустанно спрашивала себя. «Как он смел ожидать от меня?» Подобного? Как он мог подумать, что я из таких? Ей вспомнились мужчины, преследовавшие ее в Венеции? Они тоже считали Люсию из таких. Встречая их, она всякий раз чувствовала себя оскорбленной и униженной. Но Маркиз, как мог именно он решить? что Люсия охотно заменит только что брошенную Франческу? Как он смел предлагать ей дом в обмен на любовь? При мысли об этом Люсия представила, что утопает в жутчайшей вязкой грязи. Как он мог? Как он осмелился хоть на миг заподозрить, что я соглашусь на такое? Снова и снова спрашивала себя Люсия. Однако постепенно девушка успокоилась, перестала дрожать и попыталась хорошенько обдумать ситуацию.